Предисловие читателя. Эта книга вряд ли поразит вас изяществом стиля. Скорее это художественная публицистика. Её ценность в том, что благодаря фантастическому сюжету удалось получить достаточно полную и интересную картину событий, связанных с ликвидацией СССР. Так сказать, альтернативный взгляд на нашу жизнь и события того времени сильно отличающееся от того, что нам уже 20 лет рассказывают по телевизору.